Вадик из компьютерного отдела благополучно распоролил телефон Марьяны Ромашкиной, так что Дуся без труда выяснила номер ее ближайшей подруги. Чего тут выяснять, когда звонков было по пять каждый день, и болтали они по часу? Подруга была записана у Марьяны под именем «Мышка». И звонков на телефон Марьяны Ромашкиной от этой самой мышки было за последние три дня множество. А потом они прекратились поскольку Бурсуков, найдя телефон немедленно выключил его сейчас телефон тут же завел развеселую мелодию и на экране высветилась эта самая мышка ромашка ты послышался в трубке звонкий голос ну слава богу прорезалась а то я уж извелась вся куда думаю ты делась неужто этот козел вернулся и тебя так отметелил что ты и позвонить мне не могла дося сразу поняла что это самая мышка Девица заполошная и глуповатая. Но сами посудите. Вместо того, чтобы послушать, что ей скажут, она тут же начинает сама болтать, не весть что. — Вы меня извините, — заговорила Дуся, осторожно подбирая слова, что я по телефону потерпевший отвечаю. Дело в том, что... — потерпевший Она что, в больнице? Ну, я так и знала. Это все он, Олег. Вот говорила я ей. Она не в больнице. Она, уж извините за прямоту... «В морге!» — вклинилась Дуся. «Убили ее!» «Ой!» «Вы как?» — поинтересовалась Дуся через некоторое время. «Подружка моя!» Теперь голос у мышки был гнусавым. «Ну что же, обычная реакция!» — ревет она. «Ну как же так?» «Знаете что?» — вкратчиво заговорила Дуся. «Нам бы надо с вами поговорить, кое-что выяснить. Кто, кроме лучшей подруги, мне все расскажет?» А вы, я слышу, в таком состоянии, что вызывать вас в отделение никак нельзя. Давайте просто так поговорим, на нейтральной территории. Вы работаете? А как же? Это Марьянке так повезло, что сидела дома на всем готовом, только собой занималась. Ой, что это я? Ну, на ланч-то ходите? Выяснилось, что работает мышка в крошечной фирмочке, что дела там идут так себе, и скоро вообще все накроется медным тазом поэтому начальство смотрит сквозь пальцы, но уход не вовремя, у него у начальства сейчас заботы другие. Условившись встретиться через час в пиццерии, что рядом с Мышкиной работой, Дуся описала себя и отключилась. Дуся вышла из отделения, спустилась по ступеням и направилась к остановке. Но не успела она сделать и 10 шагов, как рядом с ней затормозила большая черная машина. Дверца этой машины открылась, из нее выскочил рослый плечистый парень в черном костюме и проговорил. «Садитесь, пожалуйста». Дуся даже не рассердилась, так нелепо это выглядела. «Ты что, парниша, с дуба рухнул?» — проговорила она насмешливо. «Я вообще-то офицер полиции, и мы в двух шагах от отделения. Ты бы подумал, прежде чем пытаться меня...» Незнакомец не дождался окончания ее фразы. Он шагнул ближе и повторил. «Я вам сказал, садитесь». Дуся вздохнула, подняла глаза к небу и шагнула вперед, как будто и правда собралась сесть в машину. Незнакомец чуть отступил, чтобы пропустить ее, и придержал дверцу. Но в последние мгновения Дуся схватила его за левое запястья, заломила руку за спину и толкнула парня лицом на машину. Он зарычал от боли обиды, а она невозмутимо проговорила. «Я же тебя предупреждала». Из глубины машины донесся насмешливый голос. «Анатолий, ну как можно так опростоволоситься? Дульсиней Михайловна, простите моего орла. Невоспитанный парень, что с него возьмешь? Но я вас очень прошу, сядьте в мою машину. Разговор есть. Серьезный разговор». Все Дусины знакомые знали, что она терпеть не может свое полное имя. Что тот, кто нарочно назовет ее этим именем, рискует нажить себе опасного врага. А если кто случайно обмолвится или по незнанию, то убить его Дуся, может быть, и не убьет, но стукнуть хорошенько может. А учитывая, что рука у нее очень тяжелая, то мало этому индивидууму не покажется. «Это еще кто?» Дуся, придерживая растерянного парня, заглянула в машину. На заднем сиденье сидел пожилой, Весьма представительный мужчина в прекрасном темно-сером костюме в узкую полоску с тщательно уложенными серебряными волосами и насмешливым взглядом умных, глубоко посаженных глаз. «Вы?» – произнесла Дуся, кипя от негодования. «Это вы?» – «Вот уж не ожидала!» Это был тот самый старик, с которым она познакомилась, когда ездила в загородный дом со своим незадачливым знакомым Артуром. Только там этот старик сидел в инвалидном кресле и выглядел далеко не так композантно. Инвалид, в общем, больной, старый, и даже острые Дусины глаза ничего не заметили. «Что можно ответить на такой вопрос?» усмехнулся мужчина. «Что это не я?» «Да, Дульсинья Михайловна, это действительно я. Но вы все-таки садитесь, а то это все как-то глупо выглядит». «Ни за что не сяду!» прошипела Дуся, как рассерженная кошка. «А если вы еще раз назовете меня этим именем?» «Оно вам не нравится?» Старик поднял брови. «Да, вообще-то мне тоже. А как вы предпочитаете, чтобы вас называли?» «Дуся». «Ну, Дуся и правда приятнее. В этом есть что-то милое, домашнее. Дуся, очень вас прошу, отпустите Анатолия и сядьте в машину». «Честное слово, никаких дурных мыслей у меня нет. Давно уже нет. Я просто хочу с вами поговорить». «Ладно». Дуся отпустила Анатолия, тот покосился на нее с несомненной обидой и в то же время с восхищением, потер руку и сел за руль. Дуся села на заднее сиденье рядом со стариком, вздохнула и проговорила. «Если вы хотели просто поговорить, могли бы как-то по-другому обставить нашу встречу. Не обязательно устраивать такой концерт по заявкам». «Ну, извините, думал, сэкономлю время и вам, и себе». После разговора мы вас подвезем куда нужно. А что это вы там за городом были в инвалидном кресле? Мне кажется, оно вам не нужно. Вы правы, не нужно. Но я считаю, что всегда неплохо выглядеть слабее и безобиднее, чем ты есть на самом деле. Тогда враги будут тебя недооценивать, а это очень полезно. А что, у вас много врагов? Дуся с сомнением взглянула на своего собеседника. У каждого сильного человека есть враги. «Прожить жизнь, не сработав врагов, конечно, можно, но только в том случае, если ты не хочешь сделать ничего значительного». Дуся внимательно посмотрела на старика. Твердое решительное лицо, никаких эмоций. Не лицо, железная маска. Она вспомнила, как его зовут. «Интересная теория, Андрей Георгиевич». «Поверьте мне, Дуся, это правда». «Ну, там-то в загородном доме вы были среди своих». «Зачем вы там изображали беспомощного инвалида?» «Среди своих, говорите!» «Ну-ну!» Старик усмехнулся. «Там было много случайных людей. Взять хоть вас». «Ну, я-то вам не враг». «Вы нет. Теперь я это точно знаю». «Откуда, интересно?» «Кроме того, что я видел вас в деле, я навел о вас справки. У меня много полезных знакомых. И вообще я неплохо разбираюсь в людях. Без этого я бы не смог ничего добиться в жизни». Но там, кроме вас, были и другие люди. — Ладно. Дуся демонстративно взглянула на часы. — О чем вы хотели со мной поговорить? — Соглашаюсь исключительно из уважения к вашему возрасту. — Правильно. Время вообще нужно беречь. Я хотел вас кое о чем попросить. — О чем же? На лице старика сквозь железную маску проступила горечь. — Я потерял дочь. — Что вы говорите? — изумилась Дуся. «И которую? Эвелину?» «Да, ее. Вы, наверное, знаете?» «Честно говоря, нет. Я рядовой сотрудник. Не все мне известно, что в городе происходит. А чего же вы решили, что это Эвелина?» «Ну, она вела такую жизнь. Уж не обижайтесь, но при такой жизни всего можно было ждать». «Ну да. Она была, конечно, не подарок, но дочь есть дочь. Вы меня понимаете. Ну или когда-нибудь поймете». И что с ней случилось? Ее убили. Вот как? не авария, не передоз, не несчастный случай. Вы точно знаете, что это убийство? Да ничего я не знаю точно. Но даже того, что знаю, достаточно, чтобы понять. Дело там не чисто. Полиция этим занимается? Занимается, конечно. Но, как бы вам сказать, я не очень верю, что они найдут настоящего убийцу. Боюсь, что это дело просто спустят на тормозах. А для меня важно узнать правду. Пока убийца не будет найден и наказан, я не успокоюсь. Стыдно в этом признаться, но я не могу ни спать, ни есть, ни работать. Я все время думаю о ней, об Увелине. И о том, что человек, который ее убил, останется безнаказанным. Я не могу этого допустить». Лицо старика, его железная маска, словно покрылась густой сетью трещин. «Но Андрей Георгиевич», — проговорила Дуся, — с испугом наблюдая за этим превращением. Чем я могу вам помочь? Ведь дело в убийстве вашей дочери расследует другое отделение полиции. Я знаю, но вы могли бы провести собственное расследование, в частном, так сказать, порядке, а я оплатил бы вашу работу. Очень хорошо оплатил бы. Но я не частный детектив. Я сотрудник полиции, не могу заниматься частной практикой. Почему нет? В свободное, так сказать, время. — Дуся, не забывайте, что я наблюдал, как вы ловко расследовали то дело с подмененными сережками. — Ну, там все было просто. Мне в глаза бросилась подделка. Уж очень топорно была сделана. Но почему бы вам и правда не нанять частного детектива? Зачем вам именно я? — Да нанял я уже одного частника. Андрей Георгиевич поморщился. Только проку от него, что от козла молока. Топчется на одном месте. Никаких результатов. — А почему вы думаете, что я добьюсь большего? Потому, Дуся, что я в вас верю. Я вижу, что вы человек умный и энергичный. А я в людях разбираюсь, уж вы мне поверьте. И еще раз повторю, я всегда хорошо оплачиваю хорошую работу. Вот этого зря. За деньги я работать не стану. Почему? Андрей Георгиевич искренне удивился. Вам что, деньги не нужны? А чего же? Деньги нужны всем, и мне тоже, но не до такой степени, чтобы нарушать какие-то правила и законы. О нарушении закона и речи нет. Все равно, если я буду получать от вас деньги, я буду подать четно, не закону, а вам. И когда-то это поставит меня перед выбором». но тогда я не знаю, что делать». «А я знаю. Я постараюсь найти убийцу вашей дочери, а вы пообещаете если понадобится, помочь мне и моему напарнику. У вас ведь большие возможности, правда?» Тут Дуся взглянула на часы и действительно заторопилась, вспомнив, что у нее встреча с мышкой, а собственную работу ведь за нее никто не сделает. Андрей Георгиевич согласился с такой постановкой вопроса и подвез ее к самой пиццерии. Едва она вошла в небольшой уютный зал, как увидела интенсивно машущую девицу за дальним столиком. Подруга Марьяна была немного на нее похожа, только похудея и не такая ухоженная. Но ясно, работает все-таки, на себя ни времени, ни денег особо нету. «Пиццу пополам?» — поинтересовалась Дуся, подзывая официантку. «Да, я уж выбрала!» — мышка ткнула пальцем в меню. Ногти у нее были короткие и неухоженные. Видно, что маникюр делает от случая к случаю. Пока ждали пиццы, Дуся решила просто поболтать. «Давно вы с Марьяной знакомы?» «Давно», — мышка грустно улыбнулась. «С первого класса. Как сели с ней за одну парту, так и подружились». Потом, когда школу окончили, вместе с ней в Петербург приехали. Квартиру вместе снимали. Потом она к одному парню съехала, а я в институт поступила. В общежитие поселилась. Потом, ну, всякое там, конечно, было, но связи мы никогда не теряли. «Потому что больше-то никого близкого у нас в этом городе нету. Ой, это у меня теперь вообще никого нету. Как же я теперь без ромашки-то?» «Не реви», — велела Дуся, наливая мышки воды. Глаза распухнут, покраснеют, макияж смоешь, а тебе еще на работу идти. Как пойдешь в таком виде?» «Да уж», — вздохнула мышка. «Была ромашка и нету». Она взглянула на Дусю и пояснила. «Это мы с ней в школе так себя называть стали, потому что меня зовут Анна. Ну, даже учителя шутили. Анна Марианна, как в фильме про Золушку. Нам это очень не нравилось, вот и стали мы мышкой и ромашкой». «А твоя фамилия Мышкина?» «Фамилия моя красюк снова вздохнула мышка. «Вот такая неприглядная фамилия от папаши досталась. Ничего, мама говорила, замуж выйдешь и всех делов. Сама-то она на прежней фамилии осталась, Симушкина. Но папаша обидчивый был очень. Пришлось меня на его фамилию записать». «Ну и чего ж ты замуж не вышла?» «Так ведь как?» — мышка аккуратно вытерла под веками салфеткой. «Сама знаешь, это дело непростое. Эта Марьянка с самого приезда была настроена только на мужиков. Так и то Олег этот на ней так и не женился. Но содержал, хоть вечно ворчал, что денег много она тратит. У меня все как-то не складывалось. Нет, мужики, конечно, были, но замуж никто не предлагал. Нет, один был». Мышка оживилась. «Такой в годах уже росту маленького и фамилия Завирушкин. Комната у него была в коммуналке и дача на шестисотках». «Нет, думаю, мне такого замужества не надо. Не хочу за верушкиной быть. Лучше уж крысюк». Принесли пиццу, и дуся решила, что пора, наконец, переходить к делу. А то ведь можно тогда вечера проболтать. А у нее дело не в проворот. Лишнего времени нет. Дуся вытащила телефон Марьяны, и подруга ее тотчас идентифицировала почти все номера. Этот из салона красоты, этот маникюрши Оли, которая работает теперь дома, Ну, эти телефоны из магазинов одежды вот тут написано. Владимир Иванович — это стоматолог, а Светлана Борисовна — гинеколог. Вика — это приятельница общая, она в турфирме работает. Лена — секретарша у нотариуса. В общем, все в таком духе. Ты лучше скажи, какие номера тебе незнакомы. Выяснилось, что таких всего три, идуся отметила их. И вот этот еще какая-то Лера. В жизни о ней не слышала. Кто такая, понятия не имею. А звонила она этой Лере не так, чтобы часто, но постоянно. Заметив, что мышка отвела глаза, Дуся все поняла. «Слушай, говори честно. Был у нее любовник?» «Был», — призналась мышка. «Она, конечно, с меня слово взяла, что я молчать про это буду». Дуся подумала, что, видно, и впрямь хорошая крепкая дружба была у Марьяны с этой мышкой, раз та даже сейчас колеблется. «Редко, конечно, но такое между женщинами бывает, чтобы действительно...» тайны друг другу доверяли. В общем, наверное, полгода у них это было. Где познакомились, я не знаю. Да и неважно теперь. А сам он кто? Она мало про него говорила, сказала только, что летчик он. И встречались они исключительно в аэропорту. Как он с рейса, так они в гостиницу. Там же при аэропорте гостиница есть. Ну и... И вот я думаю, что это Лера. Ага. Его номер она записала под женским именем, чтобы муж не узнал. Так? Так. И это удивительно, поскольку Олег совсем на нее внимания не обращал, не ревновал, в общем, эсэмэски ее не читал и не проверял, куда ходит. Доверял, значит. Да нет, Марьяна говорила, что ему просто все до лампочки. Есть она, нет ее. Ну да. Дуся вспомнила слова Олега Барсукова. Он от Марьяны требовал, чтобы только вела себя прилично, чтобы не было слухов и сплетен. А как все узнали, что жена ему рога наставляет, так он и разъярился. Она мне звонила тогда, когда он ей синяк поставил. Плачет, сказала, какая-то сволочь ему на работу позвонила. И как узнали? Уж так они с любовником шифровались, прямо как штирлицы. Это он такое условие поставил, чтобы все было тихо. Объяснил, что если шум какой будет, он может работу потерять. У них одного такого с международных рейсов сняли. Он со стюардессой спал, так жена выследила и прямо в аэропорту ей из баллончика какой-то гадостью в лицо брызнула. На пассажирку попала. В общем, скандал был, его и сняли с полетов. Дуся набрала номер Леры. Ответили, что телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Летает, значит. Принесли кофе. Мышка выпила его быстро и заторопилась на работу. А то не дождется начальник, пока фирма сама развалится и уволит ее раньше времени. А работу в наше время найти ой как непросто. Так что лучше за нее держаться. Дуся осталась за столиком в одиночестве и снова уставилась в экран телефона. Итак, три незнакомых входящих номера, которые отмечены в телефоне в день убийства Марьяны Ромашкиной. По одному ответили, что ждут срочно на распродажу детских колясок, велосипедов и самокатов. По-другому несли какую-то чушь по поводу звонка, который для них чрезвычайно важен. Все ясно, теперь деньги с телефона снимут, но Марьяне уже все равно. Дуся допила кофе и набрала очередной номер. В трубке раздался щелчок а затем красивый, хорошо поставленный женский голос проговорил. — Вы позвонили в частное детективное агентство «Следопыт». Дождитесь, пожалуйста, ответа оператора. Ваш звонок исключительно важен для нас. Тут же в трубке снова щелкнуло и раздался другой женский голос, заметно запыхавшийся. — Агентство «Следопыт», слушаю вас. дуся секунду подумала и нажала кнопку отбоя потом просмотрела еще исходящие звонки и сделала неожиданное открытие. Незадолго до смерти Мариане Ромашкиной звонили не из парикмахерской или насчет распродажи, а из детективного агентства. И она тут же перезвонила в это агентство, но звонок занял всего 4 секунды. За это время Мариана не успела бы ничего узнать. Она даже не успела бы задать какой-то вопрос. А что она успела бы Дуся снова набрала тот же номер и стала следить за секундной стрелкой своих часов. Раздался щелчок, и тот же красивый женский голос повторил. «Вы позвонили в частное детективное агентство «Следопыт». Дождитесь, пожалуйста, ответа оператора». На часах прошло как раз 4 секунды. Дуся нажала кнопку отбоя. Итак, за 4 секунды Мариана могла только прослушать, как вежливый робот сообщает название агентства. но зачем ей это понадобилось?» В это время Дусин телефон пискнул, сообщая о пришедшем сообщении. Дуся машинально открыла это сообщение и увидела, что ей пишет служба безопасности банка, где она держала свои скромные сбережения. В последнее время значительно участились случаи телефонного мошенничества. Если вам звонят от имени нашего банка и сообщают о какой-то сомнительной транзакции, Прежде чем что-то предпринимать, перезвоните по телефону банка и убедитесь, что звонок был именно оттуда. Дуся уставилась на дисплее телефона. Вот оно что, вот в чем дело. Мариане позвонили с незнакомого телефона, ей о чем-то сообщили. Она тут же перезвонила по тому же телефону, но звонок был таким коротким, что она могла только услышать название фирмы. Но это ее устроило. Почему? потому что она просто хотела убедиться, что перед тем звонили именно из детективного агентства «Следопыт». Значит, нужно узнать именно там, в этом частном детективном агентстве, какие дела у них были с Марианной Ромашкиной. Вот как раз эта работа для Петьки, а то он совершенно ошалел от предположения, что два недавних убийства как-то связаны. А раз так, то непременно тут орудует маньяк. Петька, конечно, натуру увлекающаяся, хоть опер хороший, Но нужно его изредка спускать с небес на землю. Сидит, небось, графики свои чертит или по науке профиль маньяка составляет.